Глава десятая. Воздух раскаляется, и меня бросает в пот. Я знаю, что сейчас рискую, но не сомневаюсь в твердости его слова. Если он скажет, то ничто не сможет нарушить его. Это теория, или мы говорим о чем-то конкретном? Твой ответ будет отличаться, смотрит испытующе. Я задумываюсь, размышляя о том, чего во мне больше. «Гордости и желания жить или долго перед покойными родителями и младшим братом, для которого я хочу полноценной и счастливой жизни? Где гарантия того, что, получив все обещанное, Вовка будет счастлив?» «Зачем тебе эти игры?» Смотрю ему прямо в глаза, поборов страх. «Я просто хочу знать, что у него на уме». «Ты хотел сломать меня, наказать? Так зачем играешь в дьявола?» «Хочешь, чтобы продала тебе свою душу?» «Я хочу купить тебя всю, без остатка», — продолжает ухмыляться он. «Хочешь поиграть в вершителя судеб?» «Бери выше», — отправляет в рот следующий кусок грудки. «Можешь считать меня дьяволом, исчадием ада или богом», — усмехается. «Мне плевать, важен лишь итог». «Ты хочешь, чтобы я полностью развязала тебе руки, верно? Чтобы очистить твою совесть?» Впервые задумываюсь о том, есть ли она у него. «Совесть?» — уголок его рта ползет вверх. «Не ты ли заявляла, что у меня ее нет?» «Тогда почему просто не сделаешь то, что хочешь, без откупа?» «Значит, я был неправ, и тебе плевать на брата». Откладывает столовые приборы и смотрит на меня из-под широких бровей. А я в очередной раз подмечаю, насколько это хитрый и расчетливый человек. Он тщательно планирует каждый свой шаг. Даже в его речи нет случайных слов. Его собеседник слышит только то, что должен. И сейчас ему нравится играть с моим разумом, подчиняя себе. «Ты просто проверяешь мои границы, верно? Ищешь слабые места». «Мне их не нужно искать. Я и так знаю о тебе абсолютно все». Сцепляет пальцы в замок и кладет руки на край столешницы. «Невозможно знать о ком-то все». «И тем не менее, я знаю, что в детстве ты занималась балетом, учила французский, ходила в художественную школу и была редактором школьной газеты. И расстраивалась из-за четверок». Мозгом понимаю, что эту информацию можно было узнать от кого-то из моих школьных друзей, да и вообще пробить без особого труда, но отчего-то кожа покрывается мурашками. «Это не секрет?» — стараюсь держать невозмутимым выражение лица. «Знаю, что ты долгое время была влюблена в парня лучшей подруги, но даже после их расставания не пыталась завязать с ним отношения». От последнего заявления волоски на теле приподнимаются и перехватывает дыхание. «Откуда?» Об этом не знала ни одна живая душа. Возможно, только анонимно в сети я искала совета, как пережить эту болезненную влюбленность, но никогда ни с кем не разговаривала на эту тему. А когда Машка рассталась с Игорем, я искренне ей сочувствовала, потому что не представляла, Как бы я пережила его потерю после того, как успела почувствовать его любовь. Я находилась рядом с подругой, и даже в мыслях у меня не промелькнуло, что я могла бы испытать судьбу и обратить на себя его внимание. Но он перестал появляться в нашей компании, и я вздохнула с облегчением. «Тем, что прокурор был у тебя первым и единственным мужчиной до сегодняшнего дня, вряд ли смогу удивить». Но тем, что знаю о том факте, что когда твои родители разбились, ты находилась с прокурором на горнолыжном курорте, где сделала тест на беременность, думаю, все же заставлю тебя понервничать». И снова шок. Сижу, словно громом пораженная, и, кажется, даже не моргаю. Две яркие полоски теста стали для меня большой радостью. Я сразу же сообщила об этом Олегу. Но он не поддержал меня и даже, наоборот, попросил избавиться от беременности. Его реакция стала для меня ударом. А когда я вернулась в город и включила телефон, узнав о страшной трагедии, то вопрос с беременностью разрешился сам собой. Я потеряла не только родителей, но и ребенка, а еще мужчину, которого считала опорой. «Об этом...» — облизываю пересохшие губы. «Мог рассказать Олег». «Мог, действительно. Но о том, что ты после этого предпринимала попытку суицида, я не мог знать, верно? Ведь нигде не осталось записей об этом, потому что это единственный случай, когда за тебя попросили». Я в силах лишь покачать головой, ошарашенно смотря на него. «Кто ты?» По коже бежит холодок и в животе леденеет от ужаса. «Тебе от меня не сбежать и не спрятаться, даже если я тебя отпущу. Единственное, что от тебя зависит, — это снять с души груз за то, что ты так и не помогла брату, и он вынужден будет влочить жалкое существование в доме для инвалидов. Если, конечно, какая-нибудь милая девушка не полюбит его и не согласится тащить на себе инвалида. Но ведь он это уже проходил, верно?» Как, кстати, он пережил предательство девушки, с которой был вместе с подросткового возраста? «А ты как думаешь?» Любое упоминание брата меня не просто пугает, но злит. Нельзя бить лежачего, нельзя давить на болезненные точки. Но Козыреву плевать. Он играет грязно и не чувствует вины за это. «Не могу сказать. Никогда не испытывал никому душевной привязанности». В камере виснет тишина. Монстр изучает меня, забыв уже об ужине. А мне кусок в горло не лезет, поскольку я понимаю, что в это мгновение решается судьба моего брата. «Ну так что, птаха, ты готова ответить на мой вопрос?» Трясущейся рукой беру бокал с соком и делаю несколько глотков, стараясь справиться с волнением. «Да». Киваю, зная, что на самом деле тут может быть всего один ответ. «Готова ты променять свою жизнь на здоровье и счастье младшего брата?» Спрашивает тихо, вызывая дрожь в теле. Делаю глубокий вдох и отвечаю на выдохе. «Да, я готова обменять свою жизнь на здоровье и счастье Вовке». Вот и все. Я самостоятельно подписала себе приговор. «Умница!» Довольно улыбается он, возвращаясь к еде. «А ты ешь», — кивает на мою тарелку. «Впереди долгая ночь».